Август 2002 -го. Ночная встреча Прежде чем ехать дальше в Голубые горы, Томас Гомес остановился возле уединенной бензоколонки. «Не одинок тебе здесь, папаша?» спросил Томас. Старик протер тряпкой ветровое стекло небольшого грузовика. «Ничего? А как тебе Марс нравится, старина?» «Здорово!»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 Это и есть Марс. Наслаждайся им и не требуй от него, чтобы он был другим. Господи, да знаешь ли ты, что вот это самое шоссе проложено марсианами 16 веков назад, а в полном порядке? Гони доллары 50 центов, спасибо и спокойной ночи.